Глава тридцать шестая Три недели прошли в тревоге ожидания. ожидании. Мой полосатый хищник так ни разу и не вышел на связь. Я жила в нашем с ним доме. Каждое утро за мной заезжали или Стас, или Вася с Шуркой. На работе все шло привычным ходом, только Игорь смотрел на меня тоскливыми глазами побитого щенка. Оба клана были в курсе, куда делся Олег. Сегодня я принимала зачет у первого курса. Шурка сдала одно из первых — И как я не старалась завалить собственного ребенка, у меня не получилось. Я не выдержала и уточнила. «Ты точно моя дочь? Может, я чего-то еще не знаю? И ты, Вася, который обернулся шуркой?» Дочь закатила глаза и, наклонившись ко мне ближе, сказала. «Мама, если бы ты знала, как меня задолбал Вася с этими датами, ты бы мне без единого вопроса зачет поставила». Неделю назад он объявил, что отказывается выполнять свой супружеский долг, пока я не сдам все зачеты. Сам ходит нервные на взводе, но держится. «Мне вот интересно, когда я экзамены буду сдавать, он тоже будет изображать монаха?» Я усмехнулась Шуркиному возмущению и мысленно восхитилась Васей. «Он действительно заботится о моей дочери. Какой же он замечательный. Как же нам повезло, что мы переехали в Борск. Я так растрогалась, что чуть не разревелась. Видимо, переживания из-за Олега совсем расшатали мою нервную систему». «Ладно, давай зачетку и скажи своему жениху, что технически он исполняет не супружеский долг, а берет тебя пока в кредит». «Мама!» — возмутилась Шурка, протягивая зачетку. Я пожала плечами и написала заветное для любого студента слово «зачет». Ближе к обеду в аудитории остался лишь Игорь. Он ерзал на месте и косился на меня из-под лобья. Я вздохнула, встала и потянулась. «Игорь, я выйду на минутку». «Что-то во рту пересохло. Вернусь и давай уже сдавать. Перед смертью не надышишься?» Парень как-то слишком радостно кивнул. «Ладно, пусть списывает», — решила я, медленно идя по коридору в сторону кафедры. «Мы так много с ним пережили, я ему жизнью обязана. А тут какой-то зачет». Когда вернулась, довольный парень сидел у моего стола с исписанным листком. Отвечал он уверенно и даже не читая, а просто иногда подглядывая в написанное. «Молодец, давай зачетку», — сказала я, когда он закончил отвечать на вопросы и даже не задала ни одного дополнительного. Игорь вскочил и с благодарностью сказал, «Мария Ивановна, вы лучшая, вы добрая, понимающая, можно я вас домой отвезу?» «Какой же он все-таки ребенок еще?» — подумала я, вставая. И тут меня повело, голова закружилась, в глазах потемнело. Хорошо Игорь стоял рядом, подхватил меня за плечи, удержал. Я слышала, что он беспокойно зовет меня, но все тело было каким-то мягким, а в уши будто ваты напихали. Потом я почувствовала, что лежу на чем-то твердом. Вернулся свет, звуки. Я поморгала и увидела встревоженного Игоря над собой. Он склонился низко, вглядываясь в мои глаза, хлопал меня легонько по щекам и шептал. — Ну же, Мария Ивановна, что с вами? Придите в себя, пожалуйста. Я убрала его руки от своего лица и улыбнулась. «Спасибо за помощь, Игорь. Что-то голова закружилась. Мне уже лучше. Сейчас пойдем». Парень радостно улыбнулся и обнял меня. И в этот момент где-то сзади открылась дверь, и вошла Аня, в своей шумной манере объявляя прямо на ходу. «Маша, пора заканчивать мучить этих двоечников. Пора...» Повисла неожиданная тишина. Я с трудом развернула корпус, чтобы посмотреть на дверь, и испугалась. Аня смотрела на нас с Игорем с открытым ртом и, кажется, не дышала. «Ей тоже плохо», — встревоженно подумала я, но вид у женщины был, как обычно, цветущий. На круглом лице сиял здоровый румянец, пышное тело не было измучено диетами или болезнями. А вот глаза загорелись подозрительно гневно. Я не могла припомнить, чтобы Аня на кого-нибудь всерьез сердилась. И тут до меня дошло, какую картину увидела директор колледжа, войдя к преподавателю на зачет. Я лежу на парте, а надо мной стоит Игорь, мой ученик, и мы с ним обнимаемся. Мысленно я застонала, заметив за широкой спиной директрисы еще пару преподавателей, которые бросали на нас любопытные взгляды. На их лицах читалось азартное предвкушение. В подтверждении моей догадки последовал короткий приказ. «Ко мне в кабинет! Немедленно!»